Что касается обнесенного оградой и хорошо охраняемого жилого комплекса Бэйпоинт, то и туда Дойл выезжал дважды по поручению Суарес Моторс. Не к Эрнстам, разумеется, а в другие дома. Последний раз это было более чем за месяц до убийства Эрнстов. Но Руби напомнила себе, что Суарес использовал Дойла больше как механика и лишь иногда в качестве водителя. В то же время двух посещений комплекса было бы достаточно, чтобы уяснить систему охраны и суметь проникнуть туда потом незамеченно. Заметила Руби Боуи и еще одну любопытную деталь. Копия чека компании «Суарес Моторс», так и не полученного пока «Дойлом», Показывало, что он неожиданно бросил работу на следующий день после убийства Густова и Эленор Эрнст. Не потому ли он ушел, думала Руби, что начал опасаться попасть под подозрение в совершении серийных убийств. Закончив сбор и анализ информации, детектив Руби Боуи поспешила поделиться своими открытиями с сержантом Эйнсли. Тот просиял, Выслушав ее новости, и поспешил поделиться ими за вычетом некоторых деталей со всеми сотрудниками спецподразделения. «Дойл тот, кого мы ищем. Теперь в этом нет сомнений», — сказал он, — «наберитесь терпения и будьте начеку, какой бы паршивой ни была погода, рано или поздно он себя выдаст» и нам останется только схватить его. Эйнсли сообщил обо всем и заместителю прокурора штата Керзену Ноулзу, но тот прореагировал без особого энтузиазма.